Глава 42. Прикусив желтоватыми зубами бумажный фильтр папиросы, Артур Христианович мерил шагами просторный кабинет с потертой ковровой дорожкой на полу и книжными полками у стен. Табачный дым стоял в помещении, несмотря на приоткрытое окно. Бабья осень в Москве выдалась жаркая, душная и безветренная, что сказывалось на работоспособности и настроении. Быть или не быть. Примещение. To be or not to be. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Название известного монолога, более точно Солилоквия, акта третьего сцены первой пьесы «Гамлет» у Ильяма Шекспира, написанной примерно в 1600 году. В популярной визуализации произнесения полилога сопровождается фигурой Гамлета, принца датского, задумчиво держащего череп Юрика. «Бедный Юрик, я знал его Горацию», хотя это происходит совсем в другой части пьесы. Процитировал он, и перекинул папиросу из одного угла рта в другой. Усмехнувшись, Артузов достал из кармана монетку и подбросил, ловко поймав в воздухе, припечатав в ладони. Примещение. Артур Христианович Артузов. До 1918 года. Фраучи или Ренучи. 18 февраля 1891 года. Село Устиново, Тверская губерния. 21 августа 1937 года. Москва. Видный деятель советских органов государственной безопасности. Один из основателей советской разведки и контрразведки. Корпусной комиссар, 1935 Расстрелян в 1937 Реабилитирован в 1956 Орешка. Ну, значит, так тому и быть. Пожал он плечами с видом фаталиста и запечатал бумаги, написав на конверте Иванову лично в руки. Примечание. Один из псевдонимов Сталина. Несколько дней томительного ожидания, и вот она, долгожданная записка, переданная вульгарно накрашенной продавщицей вместе с горсткой липкой медной мелочью в хлебном. Мельком глянув время и адрес, Артур Христианович кинул монеты в карман, растер бумажку влажными пальцами и бросил в лужу неподалеку от входа. В обычной двухкомнатной квартире со скверным ремонтом его встретил невысокий коренастый мужчина с лицом и повадками типичного интеллигентного рабочего. Впечатление несколько смазывалось из-за плавных движений, присущих опытному рукопашнику с серьезным стажем, до взгляда, от которого по спине чекиста пробежали мурашки. Охлопав карманы, рабочий жестом пригласил пройти на кухню. «Здравствуйте, Иосиф Исарионович! Примечание. Напоминаю, что на дворе стоит 1932 год, а не 1938 или 1950 год. Сталин еще не получил всю полноту власти». к слову, диктаторских полномочий у него никогда не было, и являлся всего лишь лидером главенствующей, но не победившей, фракции ВКПБ. Если верить авторам некоторых мемуаров, подобные тайные встречи на конспиративных квартирах имели место быть и в реальной истории. Негромко поздоровался Артузов, с любопытством поглядывая по сторонам. «Бедненько! Даже по меркам небогатого советского государства, бедненько! Не дать не взять, коммунальная квартира, только что комнат мало!» Ну и такие бывают, чего уж. Мало пока жилого фонда, отчаянно мало. Бывает, что и под две семьи в одной комнате живут, разделенные только раскладывающимися на ночь ширмами. А что делать? Индустриализация. Вся мощь советской экономики направлена на строительство производственных мощностей. Быт отстает и сильно. Потом, все потом. Здравствуйте, Артур Христианович, не вставая, ответил Сталин доброжелательно. Присаживайтесь. На товарища Белого внимания не обращайте. Ему я доверяю больше, чем полностью. Начну немного не по порядку. Артузов уселся на табурет, отчетливо скрипнувший под не таким уж и серьезным весом чекиста. Действую я через голову Мессинга, и основания на то имеются. Примечание. Станислав Адамович Мессинг. 1890. Варшава. 2 сентября 1937. Москва. Советский партийный и государственный деятель. один из руководителей органов государственной безопасности, член Центральной контрольной комиссии ВКПБ 1930-1934. При всех своих достоинствах Станислав Адамович обладает, на мой взгляд, очень серьезным недостатком, не умеет признавать свои ошибки. «Сделай-ка нам чайку», – негромко сказал Иосиф Фиссарионович Ближнику. «Кажется мне, разговор будет долгим». «Насколько все серьезно?» – уже Картузову. Более чем, Иосиф Фиссарионович, более чем. Мессинг обладает хорошим политическим чутьем и умением ориентироваться в политической обстановке. Не дурен как администратор, а как организатор – плох Артузов не назвал Мессинга товарищем, а это более чем серьезный знак, который Сталин не мог пропустить. И, повторюсь, не умеет признавать свои ошибки. В результате – беленький поставил на стол стаканы в подстаканниках, не забыв о себя, блюдца, фарфоровый заварочный чайник со сколотым носиком и большой, несколько помятый чайник из меди, полный клокочущего кипятка. Чуть погодя, на столе оказалась баночка с клюквенным вареньем и баранки. Разговор ненадолго прервался, пока мужчины разливали кипяток, разбавляя заваркой по вкусу. — В результате накопилась масса ошибок, — продолжил Артузов, — как я считаю, критических. Сталин спокойно кивнул, и Артур Христианович понял, что недостатки Мессинга не новости для вождя. Другое дело – политическая необходимость. В частности, Артузов попробовал губами чай, горячий. Решения Мессинга часто опираются на сиюминутный политический момент. В этой связи долговременная политика ИНО-АГПУ оказалась под угрозой. Примечание. История СВР начинается с 1920 года. 20 декабря этого года был организован иностранный отдел ИНО ВЧК при НКВД РСФСР. Его возглавил Давыдов Давтян Яков Христофорович. 6 февраля 1922 года ИНО ВЧК переименован в ИНО ГПУ НКВД РСФСР. Позже разведывательная структура несколько раз меняла название. 2 ноября 1923 года создан иностранный отдел Объединенного государственного политического управления ОГПУ При совете народных комиссаров СНК. Мы слышали другое. Глаза Сталина полыхнули на какой-то миг, показавшись Артузову глазами крупного хищника. Умение ориентироваться в политической обстановке, спокойно кивнул Артузов, немного на показ, ломая баранку в кулаке. Качество полезное, но у руководителя должны иметься и другие таланты. Взгляд Иосифа Виссарионовича стал насмешливо одобрительным. Он уважал сильных людей, способных отстаивать свое мнение. Вкратце, Артур Христианович тронул пальцами лежащие на углу стола бумаги. «Здесь. Кто, где, когда, где можно посмотреть весь набор документации по каждому случаю. Я продолжу». «Продолжайте», — кивнул Сталин, накладывая варенье. «Проблем накопилось достаточно, но пока...» — выделил Артузов голосом. «Ситуация не стала критической». «Большую часть политических, сиюминутных решений Станислава Адамовича можно исправить». «Что же стало последней соломинкой?» – осведомился Сталин, очень по-домашнему облизав ложку. «Фактический запрет на любые самостоятельные действия ино ОГПУ» – по лицу Артузова промелькнула тень раздражения. «Трест и синдикат прошли успешно, и не в последнюю очередь потому, что отвечал за них непосредственно я, и я же принимал решение». «Примечание». Операция «Трест» – контрразведывательная операция Государственного политического управления ГПУ Советского Союза, проходившая в 1921-1926 годах. В ее ходе была создана фальшивая организация антибольшевистского подполья «Монархическое объединение Центральной России» Моцарт, чтобы помочь ГПУ ВЧК выявить настоящих монархистов и антибольшевиков. Операция «Синдикат-2». разработанная и проведенная ГПУ «Оперативная игра», направленная на ликвидацию Савенковского антисоветского подполья. Интерес знаменитого террориста Бориса Савенкова к участию в подпольной антисоветской деятельности побудил чекистов к разработке плана по вовлечению его в такую деятельность под наблюдением спецслужб с целью ликвидации всей сети подпольщиков. В настоящее время Чехарту дернулась, Идет операция «Тарантелла». И ситуация сложилась парадоксальная. Примечание. Операция Тарантелла проводилась внешней разведкой Советского Союза с 1930 по 1945 годы. Целями данной операции являлись контроль за деятельностью английской разведки в отношении СССР и продвижение определенной информации в правящие круги Великобритании. Непосредственными инициаторами и руководителями операции были Артур Артузов, Абрам Слуцкий, Матус Штейнберг. «Отвечаю за операцию я, а решение принимает Станислав Адамович». «Действительно?» — неприятно удивился Иосиф Фиссарионович. «Мне докладывали. Впрочем, об этом позже. Решение принимает Станислав Адамович то самостоятельно, то...» Артур Христианович рванул ворот рубахи. «Коллегиально. Ситуация складывается такая, что можно говорить о саботаже». «Нет, Иосиф Фиссарионович, не настаиваю», — понял он взгляд вождя. «Может быть, виной тому просто некомпетентность и желание примазаться к настоящему делу? выслужиться. «Может быть», – задумчиво кивнул Сталин. «Но это не хороший звоночек. Политический момент. Значит, считаете это правильным? Англичане?» «Пора. Пора менять Максима Максимовича. Итак, примечание. Максим Максимович Литвинов, урожденный Мергенох Моисеевич Валах. 5-17 июля 1876 года. Белосток. Гродненская губерния. Российская империя. 31 декабря 1951 года. Москва. СССР. Революционер, советский дипломат и государственный деятель. Народный комиссар по иностранным делам СССР. 1930-1939. Член ЦИК СССР 2-7 созывов. Депутат Верховного Совета СССР 1-2 созывов. член ЦК ВКПБ, 1934-1941 года. Историки считают его, и документами это вроде как подтверждается, агентом влияния Великобритании. «Мировая революция, товарищ Сталин», серьезно, — серьезно сказал Артузов. «Так», — протянул Сталин, — «не успокоились, значит». Он начал привставать, вцепившись побелевшими руками в столешницу. «Я договорю», — внешне спокойно поинтересовался чекист. «Давай». Колюче посмотрел на него Сталин. «Я прекрасно понимаю, что настоящая, — выделил голосом Артузов, — мировая революция невозможна в ближайшие десятилетия. Религиозные, расовые, национальные предрассудки и особенности слишком велики. Но в настоящее время возможно точечное воздействие на США и Бразилию. Возможно, Мексику, но здесь не ручаюсь. Цель — вывести из игры», — откровенно сказал Артур Христианович. «Это задача минимум». где за результат могу ручаться. За несколько лет точно. В идеале сломать складывающуюся банковскую систему, что сильно ослабит мобилизационные возможности мирового закулисья. «Шенни...» — начал было Сталин, но остановился и мотнул головой. «Мировая, понимаешь ли?» Примечание. «Шенни. Начало грузинского ругательства. Сталин остановился на твою». По результатам никак не меньше. Уже спокойнее ответил внутренний ликующий Артузов. После такой провокационной встряски Сталин к его словам отнесется как минимум серьезно. Нет, очень серьезно. Риск немалый, но просчитанный. Сталин при всем своем интеллекте вполне предсказуем. Можно быть уверенным, что дело Мессинга будет рассмотрено в самое ближайшее время, а решение принято максимально быстро. Может быть, Иосиф Фиссарионович и положит камень за пазуху после провокации с мировой революцией. Но дело прежде всего. Нет сейчас времени на раскачку. В противном случае критическая точка уйдет безвозвратно. Мессинга отстранили через два дня, а на третий день Артузов уже официально прибыл в Кремль на встречу со Сталиным. Синяки под глазами вождя показывали, что за прошедшие дни он спал едва ли несколько часов. Дело Мессинга рассматривается. Без приветствия начал Сталин, вставая из-за стола. Но есть мнение, что Станислав Адамович отделается выговором по партийной линии. и понижением с переводом на административную работу. Примечание. Выговор по партийной линии. Вполне серьезное наказание в те времена. Фактически условный срок, во время которого к человеку присматривались особенно пристально. Взялся ли он за ум? Исправляет ли ошибки? И если нет, то следующим ходом становилось как минимум исключение из партии и волчий билет с запретом занимать более-менее значимые посты. Что вам требуется для начала операции? — Полномочия, — выдохнул Артузов. — Максимальные. Отвечать готов головой. — В такой ситуации иначе никак, — жестко усмехнулся Сталин. — Так что могли бы и не добавлять красивостей. План есть? — Так точно. Для начала Артур Христианович открыл принесенный с собой тубус с картами. — Бразилия. Карта с пометками легла на письменный стол, а углам чекист расставил пепельницу, пресс-папье и книги со стола вождя. Станислав Адамович несколько ослабил вожжи, чем воспользовались товарищи из Коминтерна, начав масштабную, неодобренную в верхах авантюру в Бразилии, поставляя оружие бразильским коммунистам. «Однако», — Артузов усмехнулся, — «авантюра грамотная. Планировал ее откровенный троцкист и, можно даже сказать, вредитель, но человек, безусловно, умный. Главный ее плюс можно — можно». Сталин кивнул, и Артузов закурил. В том, что коминтерновцы наладили канал поставок прямиком от складов армии США. Мы имеем возможность перенаправить этот поток во внутренние проблемные районы Америки, в частности, шахтерские поселки. Глубинка? Остро взглянул на него Иосиф Иссарионович. Может, есть смысл направить оружие в города? А это следующая фаза операции расплылся в злой улыбке Артур Христианович. Насытив полноценным оружием шахтерские и фермерские поселения, мы вынудим правительство США оттянуть часть войск от больших городов. Сперва, разумеется, на подавление бунтов отправятся служащие заводских полиций, штрейкбрехеры и фашистующие добровольцы. Но шахтеры США уже доказали, что справиться с ними способна только армия США. Глаза Сталина блеснули пониманием. И отряды штрейкбрехеров станут топливом для народного гнева. Так точно, Иосиф Исаевич. Далее отряды восставших громят штрекбрехеров. в чем мы нисколько не сомневаемся. Появляются территории, неподвластные правительству США. С опоры на эти территории начинают восстания прочие недовольные. Вторым быть легче, а нарыв так велик, что при малейшем успехе восставших появятся десятки и сотни подражателей. В случае, если правительство сразу бросает армейские части на подавление восстаний, продолжил чекист, мы также ничего не теряем. Армия США невелика. И ослабление военных гарнизонов у крупных городов скажется на настроениях безработных. Сталин задумался ненадолго, замерев перед картой с пометками. А сумеем ли перехватить города? Слишком много там проблем с национализмом, как показал Нью-Йоркский мятеж. Сразу точно не сумеем. Артузов чуть сожалеюще пожал плечами. И, пожалуй, не стоит даже и пытаться. Погромы тех же китайских и негритянских кварталов будут непременно. а предотвратить их мы не сможем при всем желании. Только репутацию левого движения замараем». «Левого», — пробурчал Сталин, не слишком внятно прикусывая пустую трубку. «Там не всегда и разберешь, где там левые, а где националисты самого крайнего толка. В голове не укладывается, как можно мешать марксистские теории с расовыми». «Так точно, Ивасиф Исарионович», — согласился Артузов. «Поэтому предлагаю на начальном этапе...» подготовив революционную ситуацию, пустить мятежи фактически на самотек. Позже левые, как наиболее организованная сила, естественным образом встанут во главе восставших. Эксцессы первых дней не будут связаны с социалистами всех мастей. И это нам на руку». «На первый взгляд выходит многообещающе», — согласился Сталин, чуть отмекая. «По соседям что?» «Мексику придется притормаживать», — чуть сожалеюще сказал чекист. вплоть до крайних мер к некоторым лидерам левого движения. Есть там горячие головы. Выступление мексиканцев может оказать на американское общество эффект холодного душа. Вы правильно сказали, что в США некоторые левые какие-то излишне правые. Наличие угрозы со стороны Мексики может оттолкнуть часть националистично настроенных левых в объятия властей. Нужно избежать такой ситуации хотя бы на начальном этапе восстания. Иосиф исарионович кивнул, и погрузился в размышления, поглаживая усы. «Жаль», — наконец сказал он, — «но боюсь, вы правы, вплоть до крайних мер. США важнее. С Бразилией что? Престос выглядит весьма многообещающе. Не скажется ли нехватка оружия на судьбе восстания?» «Никак нет, Иосиф Исарионович», — вытянулся Артузов. «В прошлом колонна Престоса потерпела поражение только под давлением сил извне. Если США будут заняты своими внутренними делами, Власти соседних с Бразилией государств начнут руководствоваться прежде всего своими интересами, а не интересами большого брата. «Большого брата?» — усмехнулся Сталин. «Метко. Исключив США из внешней политики, — продолжил чекист, — мы получим отсутствие политического давления, что почувствует не только политики, но и бразильская беднота. Чисто психологически легче брать в руки оружие, когда ты идешь воевать против родных угнетателей, а не всего капиталистического мира. В той же Боливии, — Артузов для наглядности провел пальцем по карте, — как и по всей Латинской Америке, народный взрыв сдерживает, по сути, только местная компрадорская элита, опирающаяся на США и Англию. Убрать одну опору — и революции не замедлят произойти. «Революции», — чуть усмехнулся Сталин. «Сколько их там было? Только что задницы на креслах правителей поменяются». «Поначалу да», — согласился Артур Христианович. Но при отсутствии политического, финансового и военного давления со стороны, народам Латинской Америки проще будет сделать правильный выбор. Англия. Артузов замолк. «Здесь», — начал он медленно, — «есть два пути. Первый — действуем косвенно через Германию и Францию. Напомнить старые обиды, бойкот товаров и прочее. Французское общество в настоящее время без глядит в сторону Германии. Обиджи на Англию там предостаточно. как мнимых, так и действительных. Нам достаточно раскачать французское общество ровно настолько, чтобы сотрудничество с Великобританией в ближайшие годы стало невозможным. Этого хватит, чтобы немного отвлечь Георга от ситуации в Штатах. Сталин смотрел на чекиста не мигая, но явно недостаточно. Второй вариант. Артузов дернул ставший вдруг тесный отворот гимнастерки. Арестовать всех известных нам британских агентов влияния в МИДе. Но это... Прямая конфронтация. Сделать нам, Артур Христианович, нервничая, налил себе воды из графина и отпил несколько глотков. В военном отношении они ничего не смогут. Максимум – попытка карательных экспедиций в район Мурманска и Архангельска, да блокады блокада на Балтике. Блокада торговая нам также не страшна. В настоящее время весь список необходимых товаров мы получаем из европейских стран. В случае морской блокады товары будут отправляться по железным дорогам. Чуть дольше и чуть дороже, но не критично. А вот, — голос сорвался на писк, Артузов прокашлялся, — вот с точки зрения системы более глобальной, последствия такого решения могут оказаться для нас намного страшнее. В частности, вся мировая финансовая система зависит от лондонского сити. А это... А это нам понятно, — закончил за него задумчивый Сталин. Спасибо, Артур Христианович. Посетите пока. Александр Николаевич. примечание Александр Николаевич Поскребушев. 7 августа 1891 3 января 1965 государственный политический и партийный деятель СССР личный помощник Иосифа Сталина более 20 лет заведующий особым сектором ЦК секретариат Сталина 1928 1952 генерал-майор член РСДРПБ с марта 1917 года. Поднял он трубку у внутреннего телефона. А на месте? Скажи, сейчас подойдем. Пойдемте, Артур Христианович, сказал Осип Исаевич, положив трубку. Пора вершить судьбы мира.